тут же над его головой повис возникший ниоткуда хрустальный куб. Внутри куба явственно зазвучал голос охотника, и на хрустальной поверхности появилось его изображение. Уточним ещё раз, почтенный Лоренцо, говорил Йохан, высидая за столом перед каким-то хорошо одетым господином. Две сотни пекинеров, сотню лучников, сотню садников, сотню пеших мечников и 10 катапульт. Никаких грабежей по дороге к месту сбора. Прибутия в срок, на время битвы полное подчинение воле моего господина, верно? "Эна всё верно, любезный", манерно переминая пальцы, унизанный перстнями, ответил Лоренцо. "Однако мой рассудок печалит мысль, а не доплата". "А какое недоплате?" прозаично возмутился охотник и тряхнул мешком с монетами. "Вы мне почтенный сами эту цифру назвали". Корабли, вкратце вы заметил его собеседник, мои соратники, да оградит их небо от беды, должны добраться до границы незаметно. Все замысел от вас же исходил добезный Йохан, но незаметно, а означает море, а море означает корабли, что значит дополнительные деньги. Тогда иди пешком, я больше не дам, упорствовал Ван Хал, деньги чужие и большие. Так тебе ещё никто не платил. Согласен. Не платил, продолжил поэтично торговаться Лоренцо. Согласен, что большие, новые рубезные Йохан меня не на пикник зовёт, а на битву, причём смертельную, откуда я и тред своих людей не выведу. О чём скорбит душа, трепещет сердце. Тогда До свидания. Убирай мешок со стола, решил стойкий к поэзии Иван Хаал. Ладно, давай, протянул руку тут же присмиревший наёмник. С тобой торговаться, как дерьмо жрать. Без удовольствия. Перестань собачиться, Лоренцо, протягивая ему деньги, сказал охотник. Ты меня знаешь, я в долгу не остаюсь во всех смыслах. Нормально поработаешь, условия выполнишь, отдам остальные. Уйдёшь с задатком, найду и порву всех твоих любезных соратников, о которых твоё сердце трепещет. Будешь заново людей набирать. Ты меня не пугай, бесполезно, приоткрыв мешок, ответил Ларэнцо. Моё слово крепче слоёной стали черного гномов. Не забывай, я принц, и у меня не просто люди, у меня дворяне. Они не за деньги сражаются, а по долгу чести. Деньги это для меня в карты играть. Прости, Лоренс, я устал, извинился Йохан, и тут он взглянул прямо на магнификуса, точнее на то приспособление, через которое молодой человек наблюдал за ним. Что это за дрянь там? показал охотник принцу на приспособление. Чей-то глаз, подсказал принц. Это Софери. Тебя посуд, Йохан. Подавится, мрачно буркнул Ван Халл, достал пистолет и содонул прямо в приспособление. Изображение на кубе в покоях Магнифкуса исчезло, а сам куб тут же растаял в воздухе. Второй закрыл крышку флакона сварп камнем и убрал его обратно за пазуху. Раздался стук. Магнифкус встал с кровати, подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял старик с лугаз с книгой в руках. По-прежнему молча протянул он книгу гостю, поклонился и пошел прочь. Мигель де Сервантес Саведра. Флорентийские очерки. Прочёл Магнифику с обложки. Чтобы не скучал до вечера и в зале не ошивался попусту, подумал второй, возвращаясь к своему ложу. Где же найти такие книжки берут? Устроившись поудобнее, он раскрыл книгу и начал читать.